Глава 25. Культура. Введение в должность проректора Нового Северо-Йоркширского университета состоялось в сентябре, причем в ту же неделю, когда парламент созвали для обсуждения надвигающегося суэцкого кризиса, когда была создана Ассоциация пользователей Суэцкого канала, а президент Эйзенхауэр заявил, что Соединенные Штаты не будут участвовать в войне на Ближнем Востоке. Новый университет, на тот момент состоявший из трех уже достроенных зданий с будущим внутренним двором, находился поодаль от старинного особняка Мэтью Кроу и изрядно вдавался в вересковую пустошь. Добраться до новых зданий можно было по дорожке, частью окончательно замощенной, частью одетой временными мостками, наброшенными поверх спаханной грязи, Кругом же было перекопанное поле. Было несколько подъездных дорог, по которым с грохотом проезжали грузовики и бетономешалки в пыли и струйках торфяной грязи. Строилось еще с полдюжины одинаковых зданий из сборных конструкций, в них студентов будут обучать и незамысловато сытно кормить. Те три здания, что были уже готовы, представляли собой громоздкие шестиугольные башни из темных бетонных плит, между ними образовывался внутренний двор, выложенный голубоватой искусственной брусчаткой. У двух башен была общая стена-перегородка, третья стояла отдельно. По задумке они должны были навевать и навевали воспоминания о северных крепостных башнях из «Жернового песчаника куда более древних, чем приятный вдоль горизонта вытянутый невысокий фасад Лонг-Ройстона, однако же видом вышли и новее, и грубее, чем он. Освещение в башнях, по крайней мере, если смотреть снаружи, было задумано как-то странно. Оконное остекление было настолько обширным, что взор, с легкостью проникая внутрь, различал большие спиральные лестницы, и некие пространства чуть ли не во всю башню шириной, но слишком щедрые эти окна почему-то чередовались с глубоко утопленными узенькими бойничками. Архитектор-йоркширец Стэнли Маррен утверждал, что вдохновлялся величественным массивным фасадом Хардвик-Холла, в котором, как говорили, больше стекла, чем камня. Примечание имеется в виду новый Хардвик-Холл, Возведенный одной из богатейших дам Елизаветинской эпохи, графиней Бесс из Хардвика, строительство завершено в 1599 году, известный памятник архитектуры, конец примечания. Стефани и Фредерико добрались к Лонг-Ройстону по проселкам, толкая перед собой прогулочные коляски с Уильямом и Мэри. Они заглядывали в черные, заполненные водой ямы, посматривали украдкой в щели дощатых строительных ограждений, Еще раньше с нижнего проселка они отметили интересный вид на большую законченную башню. Стоит на гребне пустоши, одинокая, с запропавшими в силуэте окнами, увенчанная бронзовитым куполом. В городской библиотеке Калверли и в Лонг-Ройстон-Холле выставлен полный набор архитектурных чертежей и видов нового университета – Скопление шестиугольных башен разной высоты, которые словно наступают на ландшафт. Эти группы башен соединены между собой крытыми переходами. Внутри каждой группы шестиугольный двор клуатер Медовые соты или модель сложной молекулы — вот что это напоминает. Фредерике проект понравился. Стефани же задумалась, что подобные здания проделают с особняком, превратят его в карлика, и с ее, вклиниться в нее самым бессовестным образом. Торжественная церемония проходила в театре, устроенном в отдельной башне, так высоко, что в другом освещении, кроме как естественном, через стеклянную крышу он не нуждался. Впрочем, при желании этот световой фонарь заслонялся хитрыми механическими лепестками наподобие купола в обсерватории». Сцену подковую окружали плавно, всходя по бетонным ярусам, ряды театральных кресел с обивкой полуношного фиолета. Стены, покрытые гладкой штукатуркой, не имели здесь ни окон, ни иных украшений. На высокой сцене устроено было еще одно круглое и значительное, наподобие амвона возвышения, где располагались два новеньких официального стиля кресла в скандинавском духе – с обивкой из светлой кожи, с вытесненным гербом университета. Пронзительно и ясно взыграли фанфары, и новоиспеченные профессора во главе с проректором прошествовали к своим местам и приветствовали принцессу, которая прибыла вручить университету королевскую грамоту. Одеяния профессоров имели капюшоны из шелка и бархата, чье нутро было алым, лазурным или даже меховым горностаевым, внушая приятные мысли о Средневековье. На представительнице королевской фамилии были пальто цвета старого золота и восхитительно сочетавшаяся с ним задорная шляпка с перьями. Принцессу сопровождала фрейлина в шоколадно-коричневой и кремовой гамме, Их лакированные сумочки сверкали в столбе дневного света, спущенном в темный вертикальный цилиндр помещения. В самом центре светового круга на сцене стоял проректор, облаченный в черную шелковую мантию с фиолетовым подбоем и фиолетовым капюшоном, в меру роскошно. Фредерика видела Герарда Вейнабелла впервые, и это зрелище ее несколько озадачило. В обличии кабинетного ученого необычайно высокий, статный, сильный на вид мужчина. Разве он не должен был приобрести разные свойства и недостатки, связанные с сидячим образом жизни? Сутулиться, шаркать ногами? Не стоило ли ему при таком переизбытке тела найти применение мышцам, зачем он сосредоточился только на умственной деятельности?» Его аккуратно причесанные темные волосы лишь на висках осинялись сединой. Он снял с головы шапочку с кисточкой, водрузил на нос изящные квадратные очки в серебристой оправе, профессионально постукал по серебристому микрофону, который издал в ответ не то покашливание, не то вздох, эхом облетевший круглый театр. «Идея университета», — начал он, — Это то, о чем всегда размышляли и будут размышлять ученые умы. Позвольте кратко обрисовать концепцию нового университета, вырастающего сегодня среди йоркширской почтенной старины. В чем состоял замысел основателей и мой собственный? Выговор у него был не вполне английский, но и совершенно точно не американский. В звуках не было чистоты, незаметной, отличавший Рафаэля флекционный голос, который словно точился прозрачной водою. Голос Вейна Белла был не водяной, а как бы слюдяной, кристаллический, и не тёк он, а простирался. Ничего излишне гортанного или взрывного, как у иных иностранцев, вообще ничего неправильного, но там, где для Рафаэля и обычного англичанина естественно, было стяжение или проглатывание звуков, Вейнебелл выговаривал все целиком с непреодолимой четкостью. Он заговорил об образовании всесторонне развитого человека, о том, что необходимо пробить жесткие перегородки между изолированными областями знания, отдельными профессиями. Идея этого университета в самом его архитектурном проекте – Здания объединены в схожие, но отнюдь не идентичные группы, а группы расположены на лучах дорожек, которые задают сложные и многообразные внутренние связи. История человеческой культуры, история жизни людей в зданиях, с одной стороны, и функциональная упорядоченность единства наук с другой, вот какими категориями мыслили архитектор и попечительский совет. Особый упор сегодня должен быть сделан на связи наук между собой. В XIX веке связь шла по линии истории. Лучшие умы человечества искали тогда истоки происхождения, видов животных, различных языков, общественных установлений, даже умственных убеждений людей. Уже имевшиеся данные наук при этом... Приходилось переосмысливать заново, и, конечно же, история давала единство взгляда на вещи. Но в другое время были ведь и другие связующие науки, например, физика. В эпоху Возрождения и художник, и ученые изучали законы, по которым существует материальный мир. Леонардо полагал, что художник напрямую ощущает упорядоченность бытия. Эта упорядоченность неизменна и вместе с тем динамична, Бесконечно разнообразно. Кеплер открыл законы движения планеты и испытал живейшее эстетическое наслаждение от того, насколько законы эти красивы, а также верил, что они связаны с пифагорейской и платоновской музыкой сфер. Математики часто используют прилагательные красивые и изящный, говоря о каком-нибудь доказательстве, оценивая его относительную весомость. Сам Эйнштейн считал, что «душа человека во всех жизненных областях – искусстве, естественных науках, философии, любви – испытывает равную жажду к установлению закономерностей». Он говорил, «человек по своей природе всегда стремился создать для себя простой, сводный образ окружающего мира, построить картину того, что наш разум видит в природе, Все попытки подобной деятельности осуществляются посредством актов символизации. Примечание из предисловия Эйнштейна к книге Планка «Куда идет наука» 1932 год, конец примечания. Символизация, форма мышления. Как грамматист, продолжал Вейнебелл, слегка улыбнувшись от упоминания родной отрасли знаний, я и сам некогда изучал одну из самых могущественных систем символов, доступных человечеству. Сейчас проводятся исследования, имеющие целью установить соотношение между естественными и искусственными языками, с одной стороны, и видами мозговой деятельности, развитием нашего восприятия, с другой. В этой связи можно было бы поразмышлять о следующем любопытном факте – Наша когнитивная способность позволяет получить представление об истине и реальности лишь в некоторых областях, а именно в тех, где можно оперировать числами и пространственными формами. Не потому ли и нашей науке столь очевидно недостает интеллектуальной глубины? Судите сами, на данный момент мы не в силах предложить теорию, которая бы объясняла естественное использование человеком языка или усвоение языковых форм, также представляется вероятным, что существует некая биологическая преграда, мешающая человеку тщательно и всеобъемлюще исследовать функцию его собственной памяти. Для опознания, по-видимому, чрезвычайно важна картина реальности. Физик Макс Планк считал, что его изыскания были бы невозможны, не бери он за основу некое представление о реальном мире. «Этого мира нам никогда не постичь во всей полноте», — говорил великий физик, «но мы не должны оставлять попыток понять его, составить его карту». Планк постоянно употребляет выражение «картина мира», и отмечает непрерывное уменьшение интуитивности ее картины мира постижения и увеличение простоты ее использования. Непосредственно переживаемые чувственные впечатления, эти первичные источники научного познания вытесняются из картины мира, в которой зрение, слух и осязание уже не играют первостепенной роли. Примечание. Планк «Лекция смысл и пределы точных наук» 1941 год, опубликовано в 1947 году, конец примечания. «Возможно, сформировать картину того, как формируются наши картины мира, мы не способны», продолжал профессор Вейнебел. «Ведь как бы много окон не выходило из нашей комнаты, в них мы видим лишь мимолетные образы. Однако я вслед за планком верю». Внешний мир есть, он реален, и создавать его картину – наш долг, наши потребности, наше счастье. Вряд ли нам удастся ответить на вопрос, что есть человек, равно как и на еще более сложный вопрос, что реально, что истинно. Но множественность наших окон не должна становиться источником селепсического отчаяния, она как раз уберегает от него». Я твердо знаю, что деревья во дворе растут независимо от того, наблюдаемы они или нет. Знаю, что весной на них распускаются цветы, а осенью с них падают яблоки. Поэтому, уверен, яблоки можно выращивать. Через дворик идет девушка в желтом платье, ее можно воспринимать с позиции оптики или медицины, или же как социальный объект, как амурный предмет, в конце концов. Она представляет собой физическую систему, обладающую массой и энергией. Она кишит растущими и отмирающими клетками. Она мотив для картины голландского художника или объект изучения в модернистском исследовании цвета и художественного зрения. Она носительница нидерландского или английского языка, студентка, обучающаяся инженерному делу, член некоего общественного сословия, неповторимая личность, бессмертная душа. Оптические открытия Кеплера применил Вермеер, причем особенно ярким примером новаторской светописи и цветописи может служить полотно «Вид Дельфта», а Марсель Пруст в романе «Пленница» из всего этого полотна выделил кусочек желтой стены, которым любуется его герой, умирая, и таким образом навсегда, на все вообразимые времена сделал этот желтый кусочек холста символом истины, гармонии и жизненности искусства. Великие умы с высокоразвитой интуицией во всех областях знания улавливают упорядоченность и жизненную истину во всем, во всех многообразных и многоразличных движениях Вселенной. Наши интуитивные поиски не всегда успешны, но человеческий разум настойчив. Университет – это модель Вселенной и одновременно некая Вселенная, сложноупорядоченная, славная поисками и озарениями. Подобно тому, как отдельные свойства образуют единого человека, так и наши факультеты должны воспитывать целостную, многогранную личность, видя в ней один из образов будущего. Неизвестный даритель преподнес университету две большие статуи скульптора Генри Мура. Местные жители обсуждали, не скрывался ли под маской анонима сам Мэтью Кроу. Подарок этот на столь ранней стадии строительства представлял некоторые неудобства, поскольку поставить его пока некуда, На месте будущих террас и внутренних двориков взрывали землю бульдозеры, грохотали тракторы. Стефани и Фредерика отправились поглядеть на статуи на их временном месте, взяли с собой Уильяма, ему исполнилось два, он был малоразговорчив и бегал повсюду мелкими семенящими шажками, и Мэри в складной прогулочной коляске. Пройдя по единственному готовому дворику и зайдя в тыл единственной готовой башни, они направились по деревянным мосткам к сколоченной на скорую руку террасе с видом на вересковую пустошь. Здесь и расположились скульптуры, причем в декорациях, роль которых играл неровно закругленный кусочек бутафорской стены, внизу имевший постаменты ступени, уходящие в вереск и пушицу. Фигуры – мужчина и женщина. Женщина, массивная, широкая в бедрах, но изящная в щиколотках и запястьях, веско и легко присела на ступеньке. Ее центр тяжести где-то ниже талии, там, где послойно располагаются скрытые складками ткани бедра и таз. Голова у ней маленькая, с круглыми, распахнутыми, усердно выкоченными глазами. Исполинская кукла – Птица, высиживающая яйца на гнезде. Между колен ткань, ее одежд каменная, но парадоксально тонкая на вид, не провисла, а полунатянулась, ее складки как задумчивые линии, что прилив, отступая, оставляет на песке. Сзади женщины стоит прямой, точно шахматный стукан мужчина, в верхней части сложенный из пропорциональных кубов, Впереди подан намек на керасу или, может быть, на квадратный щит. На тревожно воздетой голове раздвоенный гребень, не то шлем, не то птичий хохол. Мужское существо зорко пялится вверх. Может, именно в эту минуту происходит превращение в птицу, рептилии, чей разинутый рот, чуткий гребень приспосабливаются к небесам. Уильям на четвереньках облазил все ступени, прошерстил все между статуями и вокруг них, вернулся с находками камешек, раковина улитки и перышко. Сестры ощутили внезапный порыв женскую фигуру уменьшить. Стефани сказала, что статуя напоминает ей о том, как раздались после родов собственные бедра. Фредерика заметила, что богиня плодородия с птичьими мозгами – Вряд ли способна вдохновить поколение новоиспеченных студенток на интеллектуальные свершения. Уильям метнулся горизонтально по ступеньке к статуе и цепко обхватил каменное женское колено. Точно так же вот дома на кухне, когда Стефани что-нибудь жарила на плите или вытаскивала окорок из духовки, повисал он у нее на ноге, подвергая себя и мать опасности. «Он понимает, что она такое», — сказала Стефани. «Воплощение земной устойчивости?» «Вот бы хоть иногда, женщине, оторваться от земли, побыть воздухом и огнем», — мечтательно молвила Фредерика. «Увы, это возможно лишь отходя в мир иной», — безмятежно ответила Стефани. «Если ты, конечно, имеешь в виду слова Клеопатры, Примечание. Вильям Шекспир, Антоний и Клеопатра, акт пятый. сцена вторая, смерть Клеопатры, конец примечания». Но, вообще-то, мы земля и вода, и это нам к лицу, она задумалась. А что, земля мне нравится? Нравится быть причастным ее дубам и камням, примечание. Ворцвард, мой дух, оделся странным сном конец примечания. Фредерика подхватила Уильяма, который пытался залезть на обширные, недристые каменные бедра. Ей вспомнились строки из комоса о том, как природа хранит в недрах всем желанную драгоценную руду, чтоб было чем сынов своих украсить. Откуда-то сверху их окликнули. К ним спускалась лонг компания Мэтью Кроу, Александр Ведерберн, Эдмунд Уилки, Винсент Ходжкис и Томас Пул. «Подарок поистине королевский», — похвалил Кроу, указывая широким жестом на скульптуру. «Доброе утро, дамы!» Фредерика все еще пыталась оттащить Уильяма от статуи. Александр спросил Стефани, как ей скульптура. «Внушительная», — ответила та, а Фредерика со ступенек прокричала, что женщина показалась им угрожающей. «У мужчины, — заметил Белки, имеются устремления. Он будто сам себя ваяет из этой массы камня, рвется из него вверх по хитроумной спирали». В отличие от женщины, в нем нет спокойствия и довольства. Томас Пул восторгался малышкой. У него самого, — рассказал он, — маленький сынишка почти такой же. Чудесный возраст они все вокруг замечают. Мэри широко растопырила руки и покрутила крохотными ладошками на пухлых запястьях, будто пытаясь пропустить через пальчики и схватить воздух. Ветерок с пустоши трепал мягкий рыжий шелк ее волос. Она лепетала слоги «Ба-ма-да». Маленькая ручка Уильяма, крепко сжатая Фредерикиной, была сухой и теплой. Он все еще пытался неуклюже высвободиться, как неугомонный волчок. Александр вызвался повезти коляску с мэри. Томас вставил, что в этом деле Александр мастер. Александр осторожно склонился к ручкам коляски, стараясь особенно не показываться девочке, чтобы не испугать, и впервые увидел на ее лице то самое пятно, уже не вздутое и желеподобное, а будто тонко наведенное поверх едва различимой светлой бровки, розово коричневое с золотистыми крапинками. «Говорят, оно уйдет», — сказала Стефани. Фредерика наблюдала, как Мэри подозрительно сморщила на Александра личика а тот погладил ее по щечке осторожно и ласково, и малышка, хорошенько подумав, решила, что можно не вопить. Все направились обратно под аккомпанемент речей Кроу, он красочно расписывал здание, которым в скором времени предстоит появиться. «Только подумайте, вот здесь, на месте этой мокрой ямы, где сейчас хлюпают в грязи и песке сваи, будет башня факультета лингвистики». А там, за теми серыми щитовыми заборами, обвешенными замками и табличками с надписью ⁇ Опасно ⁇ будет факультет биологических наук. А как же яблони профессора Вейнабелла? спросила Фредерика, все еще под впечатлением от точных образов в приветственной лекции проректора. Окна широкие и узкие, взгляд наружу и взгляд внутрь. Девушка в желтом платье под сенью яблонь парадоксальная картина мира Макса Планка, которая формируется не посредством чувственного познания, зрения, слуха, осязания, а при помощи приборов, которые трудно даже вообразить. «Мой яблоневый сад остается при мне», — ответил Кроу. «Мои знаменитые желтовато-коричневые рассеты, апельсины Эльсона, ринеты и лакстона — «Не знаю, где именно проректор задумал свои яблони. Конечно, у него в скором времени появится здесь свой коттедж с садом, но пока что он проживает у меня в гостевых покоях в западном крыле. Сегодня я устраиваю для него ужин в моей старенькой башенке. Надеюсь, вы все присоединитесь к нам на кофе. Будут и другие напитки. Обязательно приходите». Фредерика пришла... И слушала разговоры о будущем, сплетни о новых кафедрах, грядущих битвах мнений. Рафаэля не было. Она все-таки спросила Ходжкиса еще в театральной башне, и он ответил, ему не хватило духу, я так и знал, все его перемещения из колледжа Святого Михаила в библиотеку да обратно. Идеальная жизнь, пугающая в своем однообразии. Не было и Стефани. К собственному немалому удивлению она обнаружила, что ей очень страшно вот так выйти в люди, целый вечер светски беседовать в оранжерее Кроу. Ей теперь привычнее общество бормочащих в себе под нос неприкаянных, скрипучие рассказы матери Дэниела о собственной жизни, болтовня Уильяма лепет Мэри. Она бы удивилась, узнав, что Александр с сожалением заметил ее отсутствие. В голове его пронеслось смутно и мимолетно, Вот бы кому рассказать о Саймоне Винсенте Пуле. Стефани умна, рассудительно, умеет слушать, не выпячивает себя. Но ее не было, зато была Фредерика. С ней он поговорил о Винсенте Ван Гоге».